Вне телеграфной пулеметной быстроты этой работы быть не могло. Но мы делали ее не только в полную силу и серьезность наших умений, но и революционизировали вкус, поднимали квалификацию плакатного искусства, искусство агитации. Среди художников названа фамилия Брик, имеется в виду Лилия Юрьевна Брик которая принимала участие в раскрашивании рисунков, сделанных Маяковским. Маяковский все-таки сдержанно говорит о напряжении и трудностях работы в Роста. На самом деле это, конечно, была изнурительная, титаническая работа немногих энтузиастов, убежденных в ее необходимости в том, что и они вносят вклад в дело революции. Ведь что такое Роста? Это было большое пропагандистское предприятие, сначала подведомственное в ЦИКу, а затем наркомпросу, занимавшееся не только собиранием и распространением информации, но и являвшееся центром руководства печатью, имевшее 70 отделений. Здесь готовились материалы, статьи, обзоры, фильетоны, заметки, стихи для перепечатки в периферийных газетах, телеграфный бюллетень, плакатный радиовестник и так далее. Более двух лет работы в Роста с октября 1919 до февраля 1922 года это колоссальное физическое напряжение, это тысячи тонн словесной руды и это ежедневный агитпроб, который в зубах навяз. Коллектив художников иногда получал прямые тематические заказы руководства. Кроме того, каждый мог из вороха телеграфных сообщений и газет выбирать самые на его взгляд злободневные и рисовать плакат, сочинять подпись к нему. Маяковский пользовался этой возможностью широко, а подписи в подавляющем большинстве придумывал он. И он же исполнял своего рода диспетчерские функции, снабжая темами художников, предлагая им тексты для плакатов. Зачинателем «Окон роста» был художник Михаил Михайлович Черемных. В роста его пригласил Керженцев, главное лицо в агентстве. Пригласил, чтобы делать стенгазету «Роста». Из нее получились «Окна» которые стали выставляться в витринах пустовавших тогда магазинов. Первое из них, окно номер один, было вывешено в витрине бывшего магазина Абрикосова на углу Чернышевского переулка и Тверской. Почти одновременно пришли в рост Маяковский и художник Иван Андреевич Малютин, замечательный карикатурист и декоратор. Сочетание этих двух, как будто бы не близких жанров, в творчестве Малютина-плакатиста дало великолепный эффект. Черемных считал его лучшим художником роста, оказавшим большое влияние и на Маяковского. Но Маяковский учился и у Черемных. Одно из первых двух окон было его совместной работой с Малютиным. А под номером четыре появилось окно сатиры, с рисунком и текстом Маяковского «Граждане самых отдаленнейших мест, слушайте широковещательный Деникинский манифест». Дальше идет сатирическое комментирование манифеста с соответствующими рисунками, и в конце красноармеец в боевой стойке, в руках винтовка с примкнутым штыком и лихая частушка «Хорошо поет собака». Аж прошиб холодный пот. На конце штыка, однако, так ли пташка попоет?» Вульгарная лексика соответствовала эстетической задаче введения в поэзию корявого говора миллионов. Человек улицы должен был воспринимать поэтику плаката. Когда стало ясно, что москвичи и приезжие проявляют живой интерес к окнам, Появилась идея размножать плакаты и не только для московских витрин, но и для провинциальных отделов роста. Черемных довольно подробно описывает процесс расширения производства плакатов. Сначала их стали копировать, привлекая для этой работы большое количество работников художественного отдела, студентов в Хотемаса, учеников Машкова. Потом стали делать трафареты. И был, конечно, свой ОТК. Роль технического контроля исполняли Черемных, Малютин или Маяковский, они принимали работы и брак не пропускали. Тут же плакаты рассылались по провинциальным отделениям, а потом стали посылать трафареты, организовывали руководство по изготовлению трафаретов на местах. Словом, окна сатиры роста превратились в отлаженную, агитационно-пропагандистскую индустрию в условиях гражданской войны и военного коммунизма. С ликвидацией этого предприятия коллектив художников перешел в ведение главполитпросвета. Маяковский в роста ощущал себя как истинный русский мастеровой. Нюрнберг, придя в комнату, где работал Владимир Владимирович, Увидел его сидящим на венском стуле у ветхого стола, заваленного бумагой и папиросными коробками. На нем был расстегнутый ватный пиджак с меховым воротником и добротная каракулевая шапка, сдвинутая на затылок. Пожимая руку Нюрнбергу, с которым был знаком, сказал «Ну вот, очень хорошо». «Очень хорошо сделали, что пришли. Нам нужны работники. Я верю, что все художники придут в рост. Только здесь возможна настоящая творческая художественная жизнь. Сейчас надо писать не тоскующих девушек и не лирические пейзажи, а агитационные плакаты. Станковая живопись никому нынче не нужна. Ваши меценаты думают теперь не о Сезанне и Матиссе, а о пшенной крупе и подсолнечном масле, ну, о Красной Армии, истекающие на фронтах кровью. Картинки сейчас ни к чему. Работа в Роста была первым большим шагом к производственному искусству, к лефу, левому фронту искусств. И в словах, сказанных Маяковским Нюрнбергу, как раз выражена позиция нового кружкового образования. Споры по вопросам искусства, каким ему быть, возникали в среде художников, работавших в роста. Нюрнберг рассказал, как, встречаясь по вечерам у Александра Александровича Осьмеркина, где бывали Кончаловский, Лентулов, Малютин, Маяковский обычно провоцировал на спор. Усаживаясь в качалку и ритмично покачиваясь, он снисходительно и спокойно начинал. Все натюрмортите и пейзажите? Валяйте, валяйте!» Присутствующие настораживались. «Конечно, все это для польского фронта и для Донбасса. Вот обрадуете бойцов и шахтеров, спасибо, скажут. Утешили москвичи, дай им бог здоровья». Лицо Осьмеркина делалось бурым. «Вы хотите запретить...» — Живопись, — спрашивал он, еле сдерживая свое раздражение. Да — Да-да, я ее запрещаю, товарищ Осмеркин. — Вы бы всех загнали в роста. — И загоню. — Тоскливо станет. — Да. — На Натюрмористам и пейзажистам будет невесело. Спор явно приближался к ссоре. Чтобы отвлечь внимание спорящих, жена Осьмеркина приносила чайник с бледным морковным чаем и блюдо с тощими серыми лепешками. Поживав лепешку, Маяковский морщился и ядовито бросал вкусно, как ваша станковая живопись. Маяковский идет в лобовую атаку на искусство. Пока это локальные схватки с художниками-станковистами. Скоро наступление поведется широким фронтом под флагом Лефа. В Роста Маяковскому помогали сестры и Лили Юрьевна Брик. Им поручалась черновая работа раскраска. И к самым близким Владимир Владимирович был не менее требователен, чем ко всем остальным. Спартанский дух поддерживался всеми, и никто не роптал, если доставалось по делу, как однажды досталось Нюрнбергу, опоздавшему с выполнением своей работы на два часа. Когда в студии впервые появилась Рита Райт с своими переводами Маяковского на немецкий язык, и он узнал, что эта студентка из Харькова владеет еще английским и французским, Владимир Владимирович тут же предложил попробовать перевести текст еще неоконченного плаката на все три языка в это время в москве готовились к встрече делегатов второго конгресса коминтерна маяковский подробно объяснил ей каким должен был быть плакат в окончательном виде чтобы понятнее были подписи и сказал значит завтра будем ждать вы обязательно сделаете не знаю если выйдет надо чтобы вышло Это был уже приказ. Я ушла в том счастливом, приподнятом состоянии, в котором можно сделать все, раз этого требует дело, особенно если командует этим делом сам Маяковский. Рита Райт пришла к Маяковскому по-юношески влюбленной в его стихи, представляя его почему-то непременно громкоголосом, рыжим и не стесняющимся в выражениях а встретила учтивого и делового человека, который был чрезвычайно доволен ее работой. Маяковский умел всем находить дело по способностям. Рити Райт он поручил девичьи темы про санитарию и гигиену, про детей, про сбор теплой одежды, ликвидацию неграмотности и доверил самой выбирать из газетной информации все то, что может пригодиться для окон. Сочиненные ею тексты, опять-таки, проверялись на качество. Сначала два-три, а потом и пять-шесть из десятка принималось и передавалось художникам. Неудачные безжалостно выбрасывались. И Черемных, и Нюрнберг... Восхищенно пишут, с какой быстротой работал Маяковский, как точно выбирал темы, как легко затем находил поэтический ход и рифмовал подписи. И как художник, он, учась у Черемных и Малютина, вместе с тем вырабатывал свой лаконичный, законченно резкий стиль. Конечно, не надо переоценивать эстетические достоинства подписей к плакатам, Делались они действительно с поразительной скоростью, как требовало злобы дня. Сам Маяковский придавал этой работе большое словесное значение на том основании, что она очищает язык от поэтической шелухи и не допускает многословия. В стремлении избежать поэтических штампов, в стремлении к краткости она действительно имела значение. Но тексты тяготели к другим штампам, газетно-пропагандистским. И вся эта словесная работа только на первый взгляд кажется такой непритязательно легкой. Тексты Маяковского нередко являются стилизацией народной песни, частушки, раешника, балаганного зазыва. Они демократичны рассчитанное на восприятие массы рабочих, крестьян, красноармейцев. Такова эстетическая установка автора. Сами по себе подписи, в стихах ли, в прозеле, не производят того впечатления, которое они производили на плакате вместе с рисунками. Плакат включал в себя несколько рисунков, последовательно раскрывающих тему. Но и в этом качестве надо объективно оценивать их в ряду художественных ценностей и не возводить в сан высокого искусства. Плакаты Маяковского, стихотворные тексты и рисунки, это страницы его жизни, его творческой биографии, отмеченные высоким горением желанием революционного действия. Пошло ли это на пользу поэзии? В какой-то мере да. Но как честно выполняемое, черновая работа, как наращивание поэтического костяка, но не сам хребет и не само явление поэзии. Чтобы лучше понять послереволюционный футуризм Маяковского, его разрушительный синдром по отношению к прошлому, надо представить атмосферу той эпохи. Разрушительные тенденции были присущи не только футуристам, пролеткультовцам, Не прочь были сплясать ГПК на развалинах культуры и другие революционеры в искусстве и политике. Эта зараза коснулась и молодежи. Характерно в этом плане признание Риты Райт. Оправдывая свое тогдашнее восприятие слова «эстет» как ругательное, она пишет «Не надо забывать, что тогда мы переживали взрыв своеобразного иконоборства в искусстве». Нам казалось стыдным увлекаться стариной, восхищаться старыми стихами и картинами. Мы думали, что надо обязательно славить конструкции вместо стилей» — строка Маяковского. И ни в коем случае ничем не любоваться и не наслаждаться. Даже про немыслимо прекрасный закат над красными воротами мой приятель ошеломленно сказал — Здорово сделано. Под запретом была красота. Революция разрушила естественный уклад жизни. Под ее воздействием предпринимались попытки разрушить культуру и само представление о прекрасном. А Рита Райт, кстати, по просьбе Маяковского, занималась с ним немецким языком. Увы, проку от этих занятий было чуть. Владимир Владимирович был прилежным учеником, шулером, но времени на изучение языка явно не хватало. Занятия пришлось прервать и горько сожалеть потом, выезжая за границу о своей безязыкости. Плакатная работа после роста была продолжена в глав политпросветь. Она отличалась от ростинской только конъюнктурой, злобой дня. Всего Маяковским, предположительно, так как все учесть было невозможно, сделано 1600 подписей к плакатам. Как художнику ему принадлежит свыше 400 из них. И если заглянуть еще дальше, то продолжением этой работы является реклама, изготовлением которой в последующие годы он занимался. Ростинские и политпросветовские плакаты Маяковского теснейшим образом связаны с его драматургией и прежде всего с «Мистерией Буф», над второй редакцией которой он работал одновременно с плакатами. Персонажи пьесы легко узнаются в персонажах окон роста. Некоторые из них напоминают нечистых, рабочий с молотом, красноармеец с винтовкой, Крестьянин с серпом. Сатирически изображенные, напоминающие чистых фигуры эксплуататоров буржуа в цилиндре, белогвардейского генерала с саблей, царя с кнутом и виселицей. Традиция плакатности и тут, и там питается от народного лупка. Маяковский во всех жанрах искал демократические, доходчивые формы выразительности и всей душой стремился к тому, чтобы быть понятным народу. Тут он сближался с Демьяном Бедным, стихи которого еще до ростинских окон печатались в «Правде», и имя которого было хорошо известно. Поэтика у того и другого во многом различна, и тут вполне понятно сдержанное отношение Маяковского к Демьяну Бедному и Демьяна Бедного к Маяковскому. Сдержанность, а иногда и неприязнь подогревались позднее извне, так как селекционеры из раппа титуловали Демьяна патриархом пролетарской поэзии, а Маяковскому отводили роль попутчика. Впрочем, удары Маяковскому наносились с разных сторон, в том числе и из стана бывших футуристов, менявших обветшалую одежду на якобы новую, а на самом деле столь же ветхую, и Маженискую. Шершеневич, намекая на Маяковского, высокомерно заявлял о том, что некоторые поэты занялись версификаторством политических стишков. Фильетонными стишками, вкладывая в эти слова уничижительный смысл, называл ростинские плакаты Маяковского Марингов. Осип Мандельштам осуждал Маяковского за то, что он обращают свое творчество к совершенно поэтически неподготовленному слушателю. С точки зрения поэзии это было верно, но Маяковский делал свое дело с твердым убеждением, что это необходимо для революции, будь то агитационные стихи, плакаты, рекламы, что угодно. В приказе номер два «Армия искусств» прозвучал его призыв «Товарищи, дайте новое искусство» такое, чтобы выволочь республику из грязи. Он жил и работал под этим девизом. Однако в защите футуризма Маяковский не вполне последователен. С одной стороны, он искренне говорит о том, что молодые поэты России-футуристы нашли духовный выход из революции и стали служить ей, а с другой снова говорит о слове, о венке слов как цели поэзии, ее главной идеи. Эту книгу должен прочесть каждый. И это при том, что в стихах в поэме «150 миллионов» Маяковский выступает как идейный борец за революцию. Он беспощадно высмеивает альманах поэза, концерт» «Шесть тусклых строчил возглавленные пресловутым королем-северянином, издали под этим названием сборник ананасных, фиалочных и ликерных отрыжек. Дает недвусмысленную оценку книги Эренбурга «Молитва о России» скучная проза, печатанная под стихи, с серых страниц подслеповатые глаза обремененного семьей и перепиской канцелериста. Не проявляя последовательности в отношении к футуризму, как к литературному течению, Маяковский в то же время дает критическую оценку другим литературным явлениям. Роста отнимало у него массу времени. Будучи требовательным к своим коллегам, Маяковский распространял суровый устав жизни и работы прежде всего на самого себя — Однако его энергии хватало и на многое другое. Он написал для театра сатиры три коротких пьесы в стихах. Они имели открыто агитационный характер и не были шедеврами драматургии. Театры не проявляли к ним интереса, несмотря на нажим Крупской и Луначарского. К началу 1920 года была готова поэма «150 миллионов». Впервые Владимир Владимирович читал ее у Бриков, и там присутствовало человек двадцать, в том числе Луначарский, Пастернак, Якобсон. Потом читал в лингвистическом кружке. Обсуждения не были праздничными. Кто-то увидел в названии полемический ответ двенадцати блока, мол, не двенадцать делали революцию, а сто пятьдесят миллионов Кто-то вспомнил оды Державина. Луначарский отнесся к поэме сдержанно. Пастернак впоследствии в охранной грамоте написал, что после поэмы «150 миллионов» ему впервые нечего было сказать Маяковскому. По замыслу автора поэма должна была выйти в свет без его имени — должна была стать голосом 150 миллионов, от имени которых выступал поэт. Первоначальное ее название — «Былина об Иване». Противоборство Ивана и американского президента Вудро Вильсона напоминает противоборство русских былинных богатырей с разными злыми силами вроде «Змея Горыныча» или «Соловья-разбойника» в поэме вновь заявил себя и маяковский футурист фермами ног отмахивая мили кранами рук расчищая пути футуристы прошлое разгромили пустив по ветру культуришки конфетти». такие пассажи вызвали резко отрицательное отношение ленина когда поэма маяковского попала ему на глаза А прислал ее Ленину Маяковский с подписями своей и товарищей, да еще с комфудским приветом. Комфуд — коммунистический футуризм, что могло выглядеть со стороны как намек на некую солидарность, близость взглядов и целей. И в этом жесте видны притязания футуристов представлять государственное искусство. Однако Ленин передал Луначарскому записку, где, несмотря на как будто бы неофициальный характер, безусловно, осуждает и поэму «150 миллионов», и Луначарского за покровительство футуризму и издание поэмы «Большим тиражом». А Покровского Ленин прямо просит помочь в борьбе с футуризмом. В разговоре же с директором госиздатом Ищеряковым назвал футуризм «хулиганским коммунизмом». Иван, герой поэмы «150 миллионов» — это былинный богатырь, символ России в ее историческом бытии, ее силы и мощи, ибо революция — это движение масс, это 150 миллионов, это сотни губерний, это народ». И это уже как будто бы не та стихия, что разжигает мировой пожар в поэме «Блока-12». Маяковский хочет представить ее более организованной. В пьесе «Мистерия Буф» центральной стала идея интернационализма, владевшая умами революционеров и близких к ним пролетариев. Национальные чувства осознавались во взгляде на прошлое. В 150 миллионах привлекает внимание патриотическая идея, вера в Россию, ее народ. Поэма отразила собирание сил молодой советской литературы вокруг идеи России и Родины, идеи которую начала осознавать и часть интеллигенции, ставшей на сторону советской власти. Блок в статье «Интеллигенция и революция» 1918 год высказывает горячую веру в будущее Отечества, прошедшего через бурю. «России суждено пережить муки, унижения, разделения, но она выйдет из этих унижений новой и по-новому великой». К национальному чувству взывает Блок, напоминая, что великие художники России Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой никогда не сомневались в великом будущем России, что они глубоко переживали чувство неблагополучия, они погружались во мрак, но они верили в свет».